Глава вторая. Фармакологические антидепрессанты и их побочные эффекты. Я люблю все натуральное, поэтому фармакология для меня только для тех случаев, когда не получается вылечиться природными продуктами. Одним словом, я сначала выпью клюквенный морс, и только если он не собьет температуру, обращусь к лекарственным препаратам. Давайте разберем, какие фармакологические препараты существуют, и каковы их побочные действия. Фармакологические антидепрессанты – это класс лекарственных препаратов, которые используются для лечения депрессии и других психических расстройств. Они могут помочь улучшить настроение и снизить симптомы депрессии, такие как усталость, бессонница, тревога и плохой аппетит. Однако, как и любые другие лекарства, антидепрессанты могут иметь побочные эффекты. Существует несколько классов фармакологических антидепрессантов, которые различаются по своему механизму действия и химической структуре. К ним относятся ингибиторы обратного захвата серотонина, СИОЗС, препараты, которые увеличивают уровень серотонина в мозге. Они могут вызывать сонливость, снижение либидо, ухудшение памяти, а также повышение артериального давления и сердечной частоты. Ингибиторы обратного захвата норадреналина и серотонина, СИОЗС. Препараты, которые увеличивают уровень норадреналина и серотонина в мозге. Они могут вызывать бессонницу, головокружение, тошноту и сухость во рту. Ингибиторы обратного захвата норадреналина, НОЗС. Препараты, которые увеличивают уровень норадреналина в мозге. Они могут вызывать сонливость, головокружение, тошноту и сухость во рту. Трициклические антидепрессанты – ТЦА, препараты, которые блокируют обратный захват серотонина и норадреналина. Они могут вызывать сонливость, головокружение, сухость во рту, запоры и затруднения при мочеиспускании. Ингибиторы обратного захвата дофамина – препараты, которые увеличивают уровень дофамина в мозге. Они могут вызывать бессонницу, сухость во рту, головокружение и снижение аппетита. Ингибиторы-оксидазы типа А и Б, ИОМА и ИОМБ – препараты, которые блокируют действие ферментов, которые расщепляют нейротрансмиттеры в мозге. Они могут вызывать сонливость, тошноту, головокружение, бессонницу и потерю аппетита. Кроме того, фармакологические антидепрессанты могут иметь и другие побочные эффекты, такие как потеря веса или наоборот, набор веса. потеря либидо, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, нарушения в работе сердечно-сосудистой системы и другие. Некоторые побочные эффекты могут быть временными и исчезнуть после нескольких дней приема лекарства, но другие могут оставаться на протяжении всего периода приема. Важно отметить, что фармакологические антидепрессанты должны назначаться только квалифицированным специалистам и приниматься строго по рекомендации врача. При возникновении побочных эффектов необходимо обратиться к врачу, который может скорректировать дозировку или заменить препарат на другой. Существует несколько причин, по которым некоторые люди не хотят принимать фармакологические антидепрессанты. Опасения относительно побочных эффектов. Некоторые люди могут опасаться побочных эффектов, связанных с приемом антидепрессантов, и бояться, что они могут иметь отрицательный эффект на их здоровье и качество жизни. Предпочтение природных методов лечения. Многие люди предпочитают использовать природные методы лечения, такие как изменение образа жизни, занятия спортом, медитация, йога, массаж, ароматерапия и другие вместо приема лекарств. Я один из их числа. Страх перед зависимостью. Некоторые люди могут бояться, что прием антидепрессантов может привести к зависимости или ухудшению психического здоровья. Личные убеждения. Некоторые люди могут не желать принимать лекарства из личных или религиозных убеждений. Нежелание обращаться к врачу. Некоторые люди могут не обращаться к врачу из-за стыда, страха или других личных причин. Я хочу сразу оговориться. Если вы видите, что природных средств недостаточно в вашем случае, то лучше обсудить все возможные методы лечения депрессии с квалифицированным специалистом и выбрать подходящий и безопасный для здоровья метод лечения.